человек в тылу 22 июля okay. ровно в 4 Великая Отечественная война была тяжёлым испытанием как для советских воинов, так и для миллионов тружеников тыла. Ведь армии нужно было кормить, одевать, обувать, непрерывно поставлять ей оружие, военную технику, боеприпасы, горючее и многое другое. Для повышения уровня промышленного производства в кризисных условиях советское правительство было вынуждено идти на суровые меры из указа президиума Верховного Совета СССР от 26 декабря 1941 года. Задача увеличения производства продукции требует безусловного закрепления рабочих и служащих на предприятиях военной промышленности. В целях полной ликвидации всё ещё имеющих место самовольных уходов рабочих и служащих с предприятий военной промышленности, Президиум Верховного Совета СССР постановляет: 1 всех рабочих и служащих мужского и женского пола предприятий военной промышленности, а также предприятий других отраслей, обслуживающих военную промышленность, считать на период войны мобилизованными и закрепить за постоянной работой за теми предприятиями, на которых они работают. Второе. Самовольный уход рабочих и служащих с предприятий рассматривать как дезертирство. Лиц виновных в самовольном уходе или дезертирстве карать тюремным заключением на срок от 5 до 8 лет. Третье. Установить, что дела о лицах виновных в самовольном уходе или дезертирстве с предприятий, указанных в отрасли промышленности, рассматриваются военными трибуналами. Строгие меры советского правительства население воспринимало с пониманием. Впрочем, решающее значение для перестройки промышленности на военные рельсы имели не столько принудительные меры государства, сколько широкий патриотический подъём в обществе. По словам отечественного историка Анатолия Якушевского, война изменила советских людей. Они стали более дисциплинированными, повысилась чёткость и организованность в работе. Они ощущали себя участниками великой битвы за свободу и независимость своего отечества. Это определяло смысл их жизни и деятельности душевное состояние. Так бригадир узлового производственного участка Уралмаш-завода Михаил Попов писал. Где суровые дни каждый чувствовал себя бойцом. Инструмент, который мы держали в руках, стал для нас оружием. И с ним мы каждый день выходили на передний край. Иди, любимый мой, родной, суровый день принес разлуку в ракешный набор. gjithësisht Первые месяцы своими Миллионы советских мужчин ушли на фронт. Вместо них на производство пришли женщины, старики и дети. Особенно большой вклад в военную экономику страны внесли советские женщины. Матери, жены и дочери заменили на предприятиях и в колхозах своих сыновей, мужей, отцов, ушедших с оружием в руках защищать отчизму. Им нередко приходилось выполнять работу, традиционно считавшуюся мужской. В первые месяцы войны, тем не менее, женщины прекрасно справлялись с с возложенной на них задачей в этой смертельной схватке с врагом Не щадя своих сил и здоровья, они сутками трудились на заводах, в колхозах, на лесозаготовках. Мужество и героизм советских тружениц тыла поражали иностранных корреспондентов. В октябре 1943 года в лондонской газете «Лиснер» английский журналист Александр Верт рассказал о 22-летней москвичке Ольге, работнице текстильной фабрики одной из миллионов российских женщин-тружениц войны. В цеху Ольга трудится по 11 часов в день, 6 дней в неделю. Иногда, когда предприятие получает особо срочный военный заказ, она вместе с другими девушками работает по двое, трое суток почти без перерыва. Она говорила об этом как о чём-то абсолютно естественном, весело и с оттенком гордости. К концу 1945 года в советской промышленности, строительстве, транспорте 10,5% от общего числа работающих составляли подростки. Чтобы мальчишка мог занять нужное положение при управлении станком, приходилось ставить к станку специальные подставки. Работали подростки с большим желанием. Под руководством опытных рабочих и мастеров мальчики и девочки быстро овладевали профессиями и вскоре начинали работать самостоятельно, стараясь не отставать от взрослых. Например, в мае 1942 года 15-летний москвич Борис Сергеев пришел учеником слесаря на завод холодильного оборудования «Компрессор» из цехов завода Катюши шли на фронт. Через несколько месяцев Борис уже сам руководил бригадой из трёх человек по сборке основного узла Катюши. Вспоминая потом об этом периоде своей жизни, он писал: "Получил разрешение на работу от Всесоюзного центрального совета профессиональных союзов В нём было сказано, что я могу трудиться 4 часа в день, но придя в цех, увидел таких же, как я, мальчишек, все они работали наравне со взрослыми. Смена длилась 12 часов. Три силы трудились мы, чтобы дать больше "Катюш" фронту. СХА завода не отапливались. Шасси автомобилей, на которых собирались и устанавливались "Катюши", завозили на рабочие места во льду и снегу. В сильный мороз руки примерзали к металлу автомобиля или гаечному ключу. Чтобы чуть-чуть отогреть их, бежали к железной бочке с горячим коксом, которая стояла посреди цеха. Расшевелишь пальцы и назад к работе. Были дни, когда и вовсе не уходили с завода. Трудились, пока от усталости не вываливался из рук гаечный ключ. Тогда падали прямо на чехлы от катюш, лежавшие в углу цеха, и спали 3-4 часа. di zahari polotska u da ya Zorë I Bëgut Bëgut Doreg Doreg Doreg Gëlluboj Zasnë Në Prostër Nikomu дай твои сокровища аллаба тезнибой благословений мага рога кёрлие чудовища так ли бы Самоотверженность тружеников тыла поражала иностранцев, оказавшихся в СССР в годы войны, так обозреватель New York Times в Москве Сайрус Сюльсбергер писал. Американских корреспондентов постоянно поражала неустремлённость и военных усилий советского народа. Рабочие добровольно отказывались от своих выходных дней, чтобы трудиться для фронта. Между тружениками тыла и фронтом существовала реальная, хорошо ощутимая связь. Ведь на фронте сражались их мужья, сыновья, отцы, братья. Сообщения о начале коренного перелома в ходе военных действий в 1942-1943 годах позитивно отразились на настроении тружеников тыла. Многие трудящиеся видели в этом собственный вклад, ощутили реальные результаты своего интенсивного труда. Главный энергетик Горьковского автозавода Василий Алексеевич Лапшин так передал это состояние в своём дневнике. 21 декабря 1942 года. Ежедневно утром радио передаёт сообщение последний час. Крепко колотят наши немцев в районе среднего Дона. Все только говорят о наших победах. Это воодушевляет народ на трудовые подвиги. Громаднейший подъём везде и всюду. 3 января 1943 года. Каждый день радио приносит хорошие вести. Каждый день сообщается о взятии городов и населённых пунктов. В столовой и при встречех разговоры только об этом. Все рады у всех подъём. Хочется работать больше, чтобы приносить ещё больше пользы нашей дорогой родине в тяжёлые дни отечественной войны. 9 сентября 1943 года. Сообщения каждый день передают одно другого лучше. Растет уверенность, что в этом году войну закончим. Каких событий свидетелями мы являемся? Грандиознейшие события. И отрадно бывает чувствовать, что и ты в этих событиях являешься малюсеньким винтиком. Помогаешь им, чем можешь. И на заводе работать, и по общественной работе, читая лекции, мобилизуя народ на выполнение задач по разгрому фашистов. Все достижения советской экономики в годы Великой Отечественной войны были бы невозможны без подлинного героизма тружеников тыла. Они работали не жалея сил, часто в очень тяжёлых условиях, проявляя исключительную стойкость и упорство в выполнении поставленных задач. Несмотря на трудности военного времени, советский тыл справился с возложенными на него задачами. Труженики тыла обеспечили разгром врага.